Появление шведов на берегах Невы, Александр решил идти на врага немедленно, не ожидая ни сбора новгородцев, ни подкреплений от отца. Он правильно определил своим проникновенным военным взглядом, что только молниеносной быстротой и полной внезапностью можно победить огромное вражеское воинство. И пойде на них в ярости мужества своего, в вой своих». Не дожда много вой своих с великою силою, но уповая на святую Троицу. Жалостно и слышите, як у отец его, честный князь Ярослав Всеволодович, не ведал такового встания на сына своего милого, на великого князя Александра, а затем же и в новгородцы, не совокупившиеся. «Ускори понеже великий князь Александр Ярославович пойти против ратных», — говорит летописец. Но при необыкновенной стремительности своего движения Александр шел со всеми военными предосторожностями и при этом отнюдь не с завязанными глазами. За шведами зорко следил некий Пелгусий, которому была поручена морская стража финского побережья. Пелгусий этот был старшиной финского языческого племени Ижоры, но сам ревностно исповедовал православие. Когда утром 15 июля 1240 года Александр подходил к берегам Невы, то Пелгусий вышел ему навстречу. Он точно определил количество приплывших крестоносцев, а также места их станов, и указал те пути, по которым к ним можно было пройти совершенно скрытно. При этом Пилгусий рассказал Александру о чудном и страшном видении. «Всю ночь провел я без сна на берегу, наблюдая за врагами», — передавал он Александру так, чтобы их не слышали остальные. На восходе солнца я слышал на воде сильный шум и видел один насад ладью с грибцами. Посреди насада стояли в алых одеждах, положившие на раминат друг друга руки святые мученики Борис и Глеб, а гребцы, сидевшие в насаде, были якум глою одеяны. И сказал Борис, «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему». Великому князю Александру Ярославовичу. Брат, Глеб, вели грести, Очизно погибает, На помощь нас зовет Измученный народ. Спеши же, гнязь, спеши, Страна изнемогает и конница врага, родные не Наблюдая дивное видение и услыхав святых мучеников, я стоял в трепете и ужасе, пока видение не исчезло сообщение пелгусии было радостно воспринято александром приказав ему никогда не говорить о виденном. он перешел реку и жору и совершенно скрытно подошел к шведскому стану затем выстроив свое немногочисленное воинство к которому присоединились в пути Ладожане, и призвав помощь всевышнего Александр смело ударил на врага, несясь впереди всех на своем борзом скакуне в сияющих доспехах, грозный и прекрасный, подобный архангелу Михаилу, архистратигу небесных сил». Шведы были расположены совершенно беспечно, так как не могли иметь и мысли о возможности нападения русских. Неожиданное появление наших отважных воинов, налетевших на них с громкими криками, произвело в шведском стане неописуемое смятение. Скоро Александр увидел своего надменного врага, Ярла Биргера. Юный герой устремился на него и своим копьем – Нанес Биргеру тяжелый удар по лицу. Возложил печать на лицо его, по выражению летописца. Часть крестоносцев в ужасе бросилась к своим судам, спасаясь от убийственных ударов русских, прошедших насквозь весь вражеский стан. Но другие оправились от внезапного нападения и стали оказывать упорнейшее сопротивление. Жестокий бой кипел до ночи. Наконец Господь даровал нам полную победу. Малочисленные соратники Александра, руководимые своим бесстрашным вождем, Показали в этот день чудеса храбрости. Особенно отличились шесть человек, как об этом рассказывал после битвы сам Александр. Доблесный витязь Гавриил Алексич прорубился до шведского корабля, видя, что на корабле этот по доске несут на руках сына Биргера. Гавриил въехал на него верхом по той же доске, а когда шведы сбросили эту доску вместе с ним и конем в воду, то он снова кинулся к судну и так Крепко бился, что убил находившегося на нем воеводу и латинского епископа. Второй был новгородец Збыслав Якунович. Он много раз въезжал в самые густые полчища неприятеля с одним только топором и бесстрашно рассекал густые толпы противников. Третий — Яков Палачанин, ловчий князя. Один ударился своим мечом на целый неприятельский полк. И так мужественно и крепко поражал их, что заслужил личную похвалу Александра. Четвертый — новгородец именем Миша. Собрав дружину соратников, пеший бросился в море и погубил три шведских корабля. Пятый — отрок Александра Сава, наехал на большой златоверхий шатер Биргера и, подсекший под ним столб, уронил его чем возвестил русским победу. На Руси родной, на Руси большой, Наконец шестой был доблестный слуга Александра Ратмир. Он мужественно бился пешей и погиб от ран, врубившись в толпу шведов. Потери наши были изумительно малы, Всего с ладожанами 20 человек. Этим ничтожным потерям дивились даже и современники. Темная ночь спасла остатки шведов. Они не хотели ждать утра, И поспешили уйти, нагрузив три корабля телами одних только убитых знатных воинов, в том числе и главного воевода их Спиридония и епископа. Вероятно, потери шведов были так велики потому, что они не успели надеть свои доспехи, когда на них внезапно напал Александр. Так окончился грозный крестовый поход, предпринятый Папой против православия и Руси. Благодаря блистательной победе Александра, одержанной на берегах Невы, 15 июля 1240 года, в день святого равнопостального князя Владимира и святых праведных Кирика и Улиты. За эту победу Благодарное потомство дало Александру наименование «Невского».